Начиная с 1907 года, военно-полевые суды сохранились только для военных, но применение старинных статей о смертной казни за бунт и измену, не говоря уж о покушениях на членов императорской семьи, не только не было упразднено, но все активнее расширялось. Не случайно несколько следующих лет русская культура сотрясалась в судорогах от ужаса происходящего. Лев Толстой почти физически ощущал приведение в действие каждого, каждого смертного приговора. Семь смертных приговоров. Два в Петербурге, один в Москве, два в Пензе, два в Риге. 4 казни, 2 в Херсоне, 1 в Вильне, 1 в Одессе. И это в каждой газете. И это продолжается не неделю, не месяц, не год, а годы. И происходит это в России. В той России, в которой народ считает всякого преступника несчастным, и в которой до самого последнего времени по закону не было смертной казни. Помню, как я гордился этим когда-то перед европейцами. И вот второй, третий год — неперестающие казни, казни, казни. Работа над статьей «Не могу молчать» началась с того, что Толстой начал диктовать в фонограф. «Нет, это невозможно, нельзя так жить, нельзя так жить», а затем, записав еще несколько строк, остановился, не в силах продолжать. Потом эти слова появятся в конце статьи. «Нельзя так жить. Я, по крайней мере, не могу так жить. Не могу и не буду». Полностью опубликовать статью в России в тот момент было невозможно. Отрывки из нее появились во многих газетах, а полный текст издали нелегально. Толстой был очень возбужден и хотел как можно быстрее напечатать свою статью, или, может быть, правильнее сказать, крик. В ответ художник Илья репин опубликовал в газете «Слово» свое обращение. Лев Толстой в своей статье смертной казни высказал то, что у всех нас, русских, накипело на душе, и что мы по малодушию или неумению не высказали до сих пор. Прав Лев Толстой, лучше петля или тюрьма, нежели продолжать безмолвно, ежедневно узнавать об ужасных казнях, позорящих нашу родину этим молчанием как бы сочувствовать им. Миллионы, десятки миллионов людей, несомненно, подпишутся теперь под письмом нашего великого гения, и каждая подпись выразит собою как бы вопль измученной души. Прошу редакцию присоединить мое имя к этому списку. В том же 1908 году, когда появилась статья «Не могу молчать», Леонид Андреев пишет рассказ о семи повешенных и посвящает его Толстому. Рассказ начинается с размышлений старого министра, радующегося тому, что полиции удалось выследить террористов. И тогда ночью, в тишине и одиночестве чужой спальни, сановнику стало невыносимо страшно. У него было что-то с почками, и при каждом сильном волнении наливались водой и опухали его лицо, руки и ноги, и от этого он становился как будто еще крупнее, еще толще и массивнее.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 Окружал себя живым шумом звенящих пружин, шелестящего одеяла. И чтобы показать, что он совершенно жив, ни капельки не умер и далек от смерти, как всякий другой человек, громко и отрывисто басил в тишине и одиночестве спальни. «Молодцы! Молодцы! Молодцы!» Это он хвалил сыщиков, полицию солдат. Всех тех, кто охраняет его жизни так своевременно, так ловко предупредили убийство.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 И также был мягок и похуч весенний снег и также свежий крепок и весенний воздух и чернелов в снегу потерянное сергеем мокрая стоптанная калоша так люди приветствовали восходящее солнце мыслящая россия отторгала не принимала не могла смириться с тем что в стране стали регулярно казнить но казни продолжались Революционеры ожесточались еще больше, а в ответ происходили новые аресты и казни. Так Россия подошла к Первой мировой войне и к тому времени, когда большевики, остававшиеся до начала 1917 года маленькой, мало кому известной партией, смогли в течение нескольких месяцев превратиться в кумиров тысяч людей и захватить власть. Конечно, здесь мы видим существенное отличие от итальянской ситуации, Муссолини и его фашисты воспевали войну и гордились своим участием в ней. Ленин провел войну, сидя в швейцарских кафе и призывая к ее немедленному прекращению. На этом и была основана невероятная популярность большевиков в 1917 году. Они требовали незамедлительно сейчас же остановить боевые действия, и тысячи людей в окопах хотели того же. Есть только одно «но». Прекращение войны должно было произойти не ради спасения людей, не из-за признания ценности каждой человеческой жизни. Не будем забывать, что еще в 1914 году, сразу после начала Первой мировой, Ленин призывал превратить империалистическую войну в гражданскую, обратить штыки против собственного правительства. Война просто должна была изменить характер, что и произошло. Вскоре после принятия декрета о мире Было заключено перемирие с Германией, начались переговоры, закончившиеся подписанием Брестского мира, но в тот момент, когда на российско-германском фронте окончательно прекратились военные действия, уже начинались столкновения между красными и белыми, а на самом деле, если быть точнее, между сторонниками большевиков и их же братьями-социалистами, и белой добровольческой армией, и махновцами, и представителями многочисленных национальных движений, и отрядами стран Антанты, и продолжать можно еще долго. В России шла война всех против всех. А что же со смертной казнью? Уже в 1917 году мы видим борьбу двух тенденций – желание отказаться от ужасного наказания и стремление к ужесточению наказаний, напрямую связанного с войной. Первым председателем Временного правительства стал князь Георгий Евгеньевич Львов, Известный общественный деятель, филантроп, тульский помещик и, кроме того, сосед и хороший знакомый Толстого, чьи взгляды были ему очень близки. Не случайно уже через неполных две недели после образования правительства 12 марта в России была отменена смертная казнь. И точно так же, увы, не случайно и то, что уже в начале июля Львов ушел в отставку, осознав свою неспособность справиться с нарастающим хаосом, После этого он, что характерно, отправился к старцам в Оптину пустынь. 8 июля генерал Корнилов, пока что только командующий Юго-Западным фронтом, отправил телеграмму по всему фронту. «Самовольный уход частей я считаю равносильным с изменой и предательством, поэтому категорически требую, чтобы все строевые начальники в таких случаях не колеблись, применяли против изменников огонь пулеметов и артиллерии. Всю ответственность за жертву принимаю на себя». Бездействия и колебания со стороны начальников буду считать неисполнением их служебного долга и буду таковых немедленно отрешать от командования и предавать суду. На следующий день первые 14 солдат, нарушившие военную дисциплину, были расстреляны. Корнилов требовал от частей, которые отказывались воевать, в выдаче зачинщиков, а бывало, что по мятежным частям открывали артиллерийский огонь. 12 июля Временное правительство уступило настояниям харизматичного генерала, и смертная казнь была восстановлена. Казнить могли только на фронте, за военную и государственную измену, побег к неприятелю, бегство с поля сражения, самовольное оставление своего места во время боя и уклонение от участия в бою, подговор, подстрекательство или возбуждение к сдаче к бегству или уклонению от сопротивления противнику, сдачу в плен без сопротивления – Самовольную отлучку из караула в виду неприятеля, насильственные действия против начальников из офицеров и солдат, сопротивление исполнению боевых приказаний и распоряжений начальников, явное восстание и подстрекательство к ним, нападение на часового или военный караул, вооруженное сопротивление и умышленное убийство часового, а за умышленное убийство изнасилование разбой и грабежи лишь в войсковом районе армии. Таможенноказанию подлежат и неприятельские шпионы. Уже 19 июля были расстреляны 4 солдата за братания с неприятелем, 21-го – 3 зачинщика бунта на Западном фронте. Давно потерявшую смысл войну приходилось продолжать с помощью кровавых мер. При этом приговор трем мятежникам смогли привести в исполнение не сразу. Военно-революционным судом были приговорены к расстрелу ротный фельдшер Швайкин, глава полкового комитета, и фрейтер Галкин, и старший унтер-офицер Каковин. Комиссар Третьей армии, подполковник Постников, отказался утвердить приговор, мотивируя спешной поездкой в штаб фронта. Под предлогом болезни отказался утвердить приговор председатель армейского комитета Третьей армии. Однако приговор утвердил его временный заместитель, солдат, один из рядовых членов армейского комитета, временно заместивший председателя. Приговор был приведен в исполнение в 5 часов 15 минут утра 1 августа. Бывало, что смертный приговор восставшим солдатам вызывал новые восстания, а расстрельная команда отказывались приводить его в исполнение. Что это? Распад армии под воздействием большевистской агитации, как потом будут писать в мемуарах белые генералы, или просто невозможность людей смириться с бессмысленностью войны и кровавыми казнями? 19 июля Корнилов был назначен главнокомандующим, и в отчаянной попытке восстановить дисциплину в разваливавшейся армии начал убеждать Керенского ввести смертную казнь и в тыловых частях. Можно представить себе яркую картинку. Добейся Корнилов своего, не испугайся в последние дни августа, Керенский не объявил он харизматичного конкурента предателем революции, и не провалился бы Корниловский мятеж, Корнилов стал бы диктатором. Навел железной рукой порядок, приструнил, арестовал, казнил большевиков, заставил под угрозой расстрела солдат идти в бой и завершил бы войну. И не было бы ни большевистского переворота, ни гражданской войны, ни всех последующих морей крови. Введением смертной казни и малым количеством смертей предотвратили бы куда большее зло. Возможно, и так, хотя сегодня трудно сказать, послушались бы солдаты Корнилова, Сумел бы он справиться с большевиками, получилось бы у него остановить уже вышедшую из-под контроля стихию. Но даже если бы сумел, то кровавый маховик совершил бы еще один круг. Снова начали бы казнить, казнить, казнить. И никуда не делись бы те миллионы людей, которые вернулись в страну из окопов и принесли с собой военный синдром со всеми вытекающими отсюда последствиями. Большевиков-то, может быть, и остановили бы, а не вышла бы из окопов мировой войны новая власть, напоминающая правительство Муссолини. Не случайно, может быть, именно итальянский опыт позже в эмиграции вызывал интерес у многих корниловцев.